Глава 11 Название, которое не стоило давать: горилла Роберта фон Беринги и долгопят Дайан Фосси. Латинские названия видов часто дают в честь замечательных людей, память о которых по всеобщему мнению стоит увековечить. Но надо признать, что иногда люди этого вовсе не заслуживают. Возьмем, например, историю с двумя приматами, за названиями которых скрываются очень похожие истории. Истории о Грилле и Долгопяте, о старом названии и новом, и о том, что порой о некоторых из этих названий приходится сожалеть. В октябре 1902 года капитан Фридрих Роберт фон Беринге поднялся на вулкан. Фон Беринге был офицером немецкой армии и начальником гарнизона в Бужумбуре на территории Германской Восточной Африки, ныне государства Бурунди. Он направлялся на север, к королю Руанды. И ему, вместе с его отрядом, пришлось преодолевать гору Сабьиньо, один из восьми вулканов, составляющих горную цепь Верунга. 17 октября они разбили лагерь на узком скалистом гребне, примерно в 500 метров ниже вершины. Из лагеря он заметил несколько больших черных обезьян, 1903 год. Отчет капитана фон Беринге об экспедиции в Руанду. Так фон Беринге первым из европейцев увидел горную гориллу. Через несколько минут он стал первым из европейцев, который ее убил. Всего отряд фон Беринге застрелил двух горилл. Обе упали в ущелье и потребовалось несколько часов, чтобы вытащить одну из них. Фон Беринге понял, что нашел обезьяну, неизвестную науке хотя, конечно, она была хорошо известна коренным жителям этих мест. Это явно не был шимпанзе, обитающий в близлежащих низинах. Но и на западную гориллу эта обезьяна не походила. Тем более, что от Сабиньо до ареала западных горил было более тысячи километров. Фон Беринге отправил тело, правда без шкуры и одной руки, ее по пути отгрызла гиена в Музей естественной истории в Берлине. Там его изучил зоолог Пауль Мачи и согласился с оценкой фон Беринге. Это не шимпанзе и не западная горилла, а что-то неизвестное. Он описал ее как новый вид, назвав горилла Берингей в честь первооткрывателя. В октябре 1963 года американка Дайан Фосси тоже поднялась на вулкан. Фосси была врачом-эрготерапевтом и 8 лет проработала в детской больнице в Луисвилле, штат Кентукки. Она всегда любила животных. Эрготерапией занялась потому, что не смогла учиться на ветеринарном факультете, не добрав для этого несколько баллов. Увидев фотографии сафари, на которые ездила подруга, она тоже решила отправиться в Африку. Для поездки потребовались три года подготовки и денежные средства, значительно превышающие ее годовой доход но Фосси была полна решимости добиться своего. Для начала она наняла в Кении гида, который показал ей слонов, носорогов и львов, что было довольно увлекательно, но не слишком ее впечатлило. Источники расходятся во мнениях, когда и при каких обстоятельствах желание увидеть горную гориллу превратилось в одержимость, а когда Фосси была чем-то одержима, она обычно добивалась своего. Ей пришлось запугать проводника, совершить трудное и опасное путешествие в Конго и изнурительный подъем на гору Микена. И там, на высокогорных склонах, она наконец увидела горил. Они ее совершенно пленили. Вернувшись домой в Луисвиль, она твердо решила снова поехать в Африку. И не просто, чтобы еще раз увидеть горил, но чтобы изучать их. И что удивительно, именно так она и поступила. При финансовой поддержке известного антрополога Луиса Лики в январе 1967 года она разбила лагерь на горе Микена и начала наблюдать за поведением и социальной организацией в сообществах горил, живущих в дикой природе. Шесть месяцев спустя волнения в Конго вынудили ее покинуть гору Микена. По некоторым сведениям, она едва спаслась но она нашла новое место всего в нескольких километрах от границы с Руандой. Здесь, в так называемом исследовательском центре Карисоке, она провела большую часть жизни. Дайан Фосси была не первым западным ученым, изучавшим поведение горных горилл. Джордж Шаллер, например, опубликовал о них и научную монографию, и научно-популярную книгу «Шаллер Джордж. Год под знаком гориллы. Мысль. 1971 год». В самом начале работы Дайан мало что смыслила в биологии диких животных. Она прослушала всего один курс приматологии. Она не говорила ни на одном из местных языков и почти ничего не знала о культуре, политике или экологии района. Несмотря на все это, ее авторитет в научных кругах был огромным, потому что она смогла наблюдать горилл так близко, как прежде никому не удавалось. Как и Джейн Гудл, изучавшая шимпанзе в Гомби-стрим, расположенным на 200 километров южнее в Танзании. Фосси разрешила обезьянам подходить к ней и общаться, когда им этого хотелось. Она подражала их действиям, например, кормлению и почесыванию, и их голосам. В конце концов, она сумела завоевать доверие обезьян и получила возможность наблюдать их поведение, которое оставалось скрытым для других, рискуя, как указывали другие исследователи, повлиять на это поведение. К тому же, она была поистине фанатично предана своим гориллам. За все 18 лет исследований она проводила в Корисоке столько времени, сколько могла, а когда уезжала, то всегда планировала вернуться и контролировала работу, которая велась в ее отсутствие. Как и в случае с Джейн Гудл и ее шимпанзе, имя Дайан Фосси неотделимо от горилл, которых она изучала. В глазах общественности, в научных кругах и среди защитников природы, стремящихся сохранить горилл и всю остальную африканскую дикую флору и фауну, подвергающиеся опасности исчезновения, как и большие обезьяны. Работа Фосси с гориллами прекратилась, когда оборвалась ее жизнь. 27 декабря 1985 года она была жестоко убита браконьерами в своей хижине в Карисоке. Жизнь Дайан Фосси и ее вклад в науку были неоднократно отмечены. Долгое время она была одной из самых узнаваемых фигур в науке, отчасти благодаря многочисленным статьям в National Geographic. Ее книга «Гориллы в тумане» Фосси Дайан «Гориллы в тумане. Прогресс. 1990 год» стала бестселлером, а о ее жизни и смерти снят одноименный фильм, в котором роль Фосси исполнила Сигурни Уивер. Написано несколько ее биографий, в том числе книга Фарли Моуэта «Верунга. Страсть Дайан Фосси». Впрочем, ничто из перечисленного не говорит о признании ее заслуг коллегами-учеными, в отличие от Тарсиус Дианая. Долгопят Тарсиус Дианая относится к группе небольших приматов, ведущих преимущественно ночной образ жизни и обитающих на архипелагах Юго-Восточной Азии. Таксономия долгопятов сложна и противоречива. С середины 1980-х годов число признанных видов выросло с трех до примерно 12-17. Один из них – Тарсиус Дианая, описанный группой немецких и французских приматологов во главе с карственным немецем в 1991 году. Он встречается только на острове Соловеси в Индонезии. И живет небольшими группами в тропических лесах, питаясь насекомыми и иногда мелкими позвоночными. Нимец и его коллеги объяснили выбор названия двумя причинами. Они, во-первых, хотели, чтобы свирепые маленькие существа носили имя Дианы, греческой богини охоты. И, во-вторых, стремились отдать дань уважения Дайан Фосси. В каком-то смысле, долгопяты идеально подходят, чтобы назвать один из их видов в честь Фосси. Дело в том, что виды долгопятов морфологически довольно похожи друг на друга, и различия между ними в значительной степени определяются по особенностям вокализации. Поэтому, чтобы различать виды долгопятов, нужно изучать животных в дикой природе, наблюдать их поведение и слушать их голоса. Именно такой подход использовала Фосси, работая со своими гориллами. Итак, история Дайан Фосси связывает между собой два вида приматов. Один она любила – горилла Берингей, а второй носит ее имя – Тарсиус Дианая. И оба, к сожалению, показывают, что у практики давать названия в честь людей есть определенные недостатки. Начнем с горилла Берингей. Роберт фон Беренге, застреливший самую первую горную гориллу, находился в Африке не как исследователь или натуралист, а как представитель немецкого военного гарнизона в колонии Германской Восточной Африки. Его военная карьера не была особенно успешной. Губернатор колонии уволил его за чрезмерную жестокость после карательного рейда, который фон Беринге провел против короля Тутси в Бурунди. И это на фоне кровавой истории европейской колонизации в Центральной и Восточной Африке. Если бы не случайный вклад фон Беринге в зоологию. Сегодня о нем вряд ли бы кто-нибудь помнил. Когда он увидел необычную обезьяну высоко на склоне горы Сабинио, первое, что ему пришло в голову – застрелить ее. Но по крайней мере у него хватило ума забрать тело и отправить его в Берлинский музей. В этом можно увидеть некоторый интерес к естественной истории или осознание важности науки. Но скорее всего, фон Беринге просто сделал то, что делали все колонизаторы тех времен отправил диковинную находку в метрополию, во славу империи. По-видимому, для изучения горил и для науки вообще, он больше ничего не сделал. Поэтому можно утверждать, что едва ли кто-то меньше достоин чести быть увековеченным в названии биологического вида, чем Роберт фон Беринген. А что насчет Тарсиус Дианая? Можно считать это название не самым удачным по двум причинам. Прежде всего, Оказанная Дайан Фосси честь может оказаться мимолетной. Большинство приматологов сегодня сомневаются, что Тарсиус Дианея действительно отличается от долгопятов Тарсиус Дентатус из того же района Соловеси, описанных в 1921 году. Если так, то Тарсиус Дианея всего лишь младший синоним, и нужно использовать название Тарсиус Дентатус, потому что оно появилось раньше. Так что если какие-нибудь исследования в будущем не опровергнут это утверждение, то чтобы узнать о таком названии как Тарсиус Дианая, данном в честь Дайан Фосси, придется глубоко погрузиться в номенклатурную историю рода Тарсиус. В этом нет ничего необычного. Латинские названия сплошь и рядом превращаются в синонимы. Но тогда Дайан Фосси останется без вида, носящего ее имя. Вторая загвоздка с названием Тарсиус Дианая заключается в том, что многие сомневаются, действительно ли исследовательница заслужила такую честь. Хотя Дайан Фосси внесла важный вклад в изучение и защиту горных горил, судя по тому, что о ней рассказывают, сама она была весьма неприятной личностью. Упрямой, резкой, спыльчивой, подозрительной, иногда жестокой, и вполне возможно, придерживалась российских взглядов. Она накидывалась на местных жителей если подозревала их в раконьерстве иногда стреляла в их домашний скот. Она измывалась над сотрудниками, постоянно увольняла людей или удерживала деньги из зарплаты за допущенные, как ей казалось, просчеты и ошибки в работе. Она часто оскорбляла студентов, которые занимались гориллами вместе с ней. Однажды в письме своему будущему ученику она написала, что к середине 1976 года Из 18 студентов 15 в итоге вышли из проекта. Она обвинила их в неумении справляться с работой в полевых условиях и предположила, что у них были комплексы того или иного рода. Фосси, письмо Редмонду, июль 1976 года. Ей, похоже, и в голову не приходило, что причиной могла быть она сама с постоянными вспышками гнева, сопровождавшимися истерическими криками. Короче говоря, Исследовательница легко наживала себе врагов, а друзей с трудом, так что ее недоброжелатели в чем-то могут быть и правы, указывая на поведение, которое мы сегодня считаем неприемлемым. А раз так, стоило ли называть долгопятое ее именем? Подобные сомнения, причем не всегда в отношении именно Фосси, часто приводятся как аргумент против того, чтобы давать название видам в честь людей. Можно снести статую или лишить человека почетной степени, но латинское название отобрать нельзя. В таком случае, может оно и к лучшему, что Тарсиус Дианая – это всего лишь синоним. Однако не все так плохо. Названия других горил и долгопятов могут рассказать нам истории и поинтереснее. Если песня «МакАртур Парк» ужасна, это не значит, что сама музыка не имеет права на существование. И точно так же пара неудачных названий не заставит нас пожалеть о линнеевском изобретении. Рассмотрим оба рода по очереди. Вроде горилла всего два вида. Западный горилла-горилла и восточный горилла-беренгеи. горилла Беренгей делится на два подвида. Формы с разными ареалами, которые не настолько отличаются, чтобы считаться отдельными видами. У них названия из трех слов у восточной горной гориллы – горилла Берингей-Берингей, а у восточной равнинной – горилла Берингей-Грауэри. Второй подвид назван в честь австрийского альпиниста, исследователя и зоолога Рудольфа Грауэра, в начале 20 века совершившего несколько экспедиций в Северную и Восточную Африку. Он отправил в Венский музей естественной истории тысячи образцов, насекомых, птиц, амфибий, рептилий и один экземпляр гориллы, который попался на глаза тому же Паулю Мачи, автору названия Горилла Бенгей. Поэтому образцу было установлено новое видовое название. Мачи описал его как новый вид горилла Грауэри. Впрочем, в те времена Мачи, ярый противник эволюционной теории, считал каждое мельчайшее отклонение признаком нового вида. В честь Грауэра Названо еще несколько африканских видов, в том числе птица – серебристый сорокопутовый личинкоед – Чебальпирис грауэри. Змея – из семейства слепозмеек – Летиобия грауэри и млекопитающая из семейства землероек – Паракрачидура грауэри. Эти названия – дань уважения Грауэру за его вклад в копилку знаний о фауне Африки, вклад куда более обширный, чем у фон Беринги. И к тому же, это результат его сознательной исследовательской деятельности, а не просто случайное открытие. К сожалению, Грауэр привез из африканских экспедиций не только образцы, но и тропические болезни, которые подорвали его здоровье. И в 1927 году он умер. Долгопяты дают больше возможностей для новых названий, так как в рамках этого рода недавно выделили около десятка новых видов. Три из них, названные в честь ученых, знаменуют собой важные вехи в 170-летней истории изучения природы Южной Азии. Первый, Тарсиус Волочей, воздает дань уважения Альфреду Расселу Уоллису, одному из величайших натуралистов всех времен. Он провел восемь лет на Малайском архипелаге (1854–1862) и собрал более 125 тысяч образцов флоры и фауны, из них несколько тысяч новых для науки видов. Он внес важный вклад в развитие зарождавшейся тогда науки биогеографии, изучающей закономерности географического распространения видов. В частности, обнаружил существование биогеографической границы между азиатской и австралийской фаунами, которая сегодня называется «Линией Уоллеса» и объяснил ее значение. Помимо всех этих достижений, во время Малайской Экспедиции он набросал текст статьи, в которой изложил свою версию теории эволюции путем естественного отбора. Это было колоссальное достижение, омраченное лишь тем, что в то же время Чарльз Дарвин выдвинул свою теорию происхождения видов путем естественного отбора. Поэтому Тарсиус Волочей удачное название в том смысле, что Уоллес без сомнения заслуживает такой чести. Но так как его именем названо еще много разных видов, подробнее о них мы расскажем чуть позже. То вас, возможно, больше заинтересуют два других названия долгопятов, а именно Тарсиус спектрумгурская и Тарсиус супрятная. Первое дано в честь приматолога Шеренгурски которая много лет изучала поведение и вокализацию долгопятов в полевых условиях. Вид Тарсиус Спектрум Гурская выделили из вида Тарсиус Спектрум. Название второго вида посвящено Джатне Суприятне, индонезийскому герпетологу и приматологу, внесшему огромный вклад в защиту долгопятов. Жизнь и карьера Гурские и Суприятны тесно переплетены с их тестками долгопятами. И оба приматолога до сих пор активно изучают этих приматов и прилагают немало усилий к их сохранению. Все долгопяты Азии, исчезающие виды, и вклад в их защиту таких ученых, как Гурский и суприятна невозможно переоценить. От фон Беринге и Дайан Фосси до Шерон Гурский и Джатны суприятны Названия Горил и долгопятов говорят нам о двух важных вещах. Во-первых, как бы там ни было, Но нас всегда притягивали наши сородичи-приматы. И во-вторых, если мы хотим понять биологию приматов и помочь им выжить в дикой природе, то работы у нас впереди еще предостаточно.